Глава 4. Если джентльмен не может выиграть по правилу, то он меняет правила. Иными словами, Васька, сейчас японцы подошли к пределу, за которым должно начаться качественное изменение в противолодочной обороне. До сегодняшнего дня её не было вообще. Если не считать за таковую броуновское движение миноносцев вокруг охраняемых кораблей, что греха таить, определённый эффект это даёт. Нам трудно подойти на дистанцию торпедного выстрела без риска столкновения. Хотелось бы мне узнать, кто у японцев такой умный. И чего теперь ждать в первую очередь? Сейчас не знаю, а тогда появились противолодочные сети с минами и глубинные бомбы. Были даже целые противолодочные барьеры и сети. Правда, особого толку от них не было. Через аттранский барьер немецкие и австрийские лодки проходили, просто подныривая под сетями. Глубинные бомбы это более серьёзно, но без средств гидроакустики их придётся бросать наугад, и можно поразить лодку, если она только что погрузилась и известно её точное местонахождение на перескопотной глубине. Самолёты морской авиации. Радар, шумопеленгатор и ОСДИК появятся несколько позже. Хотя теперь не исключаю, что гораздо раньше, чем уже было однажды. Суда ловушки у японцев уже появились. Кстати, удивляюсь, что мы не встретили больше ни одного. Не торопись, Михель, еще могут появиться. Макаров тоже об этом предупреждал. Думаю, после такой оплеухи, как у японцы получили в Сосибо, они пойдут на все, только бы достать нас. Для них это будет уже делом престижа, Вот и я так думаю. Поэтому не будем больше увлекаться досмотрами нейтралов. Можно запросто нарваться на неприятность. Будем топить только японцев, а не травы. Да черт с ними, пусть проходят. Надо же что-то и для наших крейсеров оставить. Думаю, скоро они тут появятся. Через день-другой наши получат информацию о Сасибо и узнают, что крупнее собачек у японцев ничего не осталось. А с боянам России, громобоем, да и Рюриком Всем собачкам встречаться категорически не рекомендуется. Да и Аскольд, Богатырь и Диана тоже превосходят их в огневой мощи. Вот навик и боярин, пусть и дальше миноносцы гоняют, это у них лучше получается. А нам что делать? То же, что и раньше. Охота на коммуникациях, на японские транспорты. Если будут идти одиночки, утопим из орудия. Если в составе конвоя под охраной собачек и миноносцев, торпедами то из подводного положения... Есть еще одна вещь, Василий, которая не дает мне покоя. Какая? Что предпримут Англия и североамериканские Соединенные Штаты после этих событий? Не могут они остаться безучастными. Уж слишком много они вложили в эту авантюру и ни за что не захотят потерять свои деньги. А что они могут предпринять? Не войну же нам объявят в конце концов. Ой, не скажи. До открытого военного столкновения дело, может быть, и не дойдет. но оружием прятать могут. Забыл последнюю русско-турецкую войну? Сейчас ситуация повторяется один к одному. Япония фактически проиграла войну, что не соответствует интересам Англии. И Англия сейчас должна пойти на всё, только бы спасти Японию от полного разгрома, вернуть ситуацию хотя бы к той, которая была накануне войны. В связи с этим вполне может появиться какой-нибудь международный комитет или комиссия по оказанию помощи голодающему населению Кореи. Заправлять в этой комиссии будет естественно Англия, так как она и её и создаст. Под эту марку английские суда под охраной английского флота доставляют в Корею различные грузы, среди которых могут быть и военные для японской армии. Россия, естественно, начнёт протестовать, на что ей ответят, что её позиция направлена на уничтожение корейского народа, который Англия старается спасти от голода. Далее на побережье Кореи высаживается десант английской армии. для обеспечения безопасности английских подданных, занятых спасением от голода населения Кореи. Английские войска продвигаются к линии фронта и становятся рядом с японскими. Если наша армия начнёт стрелять, то это автоматически приведёт к военному конфликту между Англией и Россией. Но джентльмены в Лондоне прекрасно понимают, что наша армия в этом случае стрелять не будет, если японцы не начнут, конечно. А японцам англичане дадут по рукам. чтобы знали своё место. В итоге Россию вынудят пойти на переговоры о мире. Что из этого получится, другой вопрос. Возможно, всё вернётся на круги своя, как было до войны, и Япония не получит ничего от своей авантюры. Возможно, что-то даже потеряет, но она будет спасена от полного разгрома, когда Россия сможет просто продиктовать ей свои условия мира. Мишка, ты что, провидец или такое уже было? Не совсем точно такое, но было. Когда в конце 30-х годов в Испании разразилась гражданская война, генерал Франко поднял мятеж против республиканского правительства. То дела мятежников вначале шли не блестяще. Англия и Франция быстро добились создания так называемого комитета по невмешательству в испанские дела. В итоге мятежники беспрепятственно получали помощь, а республиканцы испытывали в этом всё больше и больше и проблемы. В последний период войны, когда шли уже решающие бои, многие грузы для республиканцев просто задерживались на испанско-французской границе французскими властями под совершенно надуманными предлогами. Так что это вмешательство в испанские дела было довольно-таки односторонним. Вот и сейчас может быть что-то похожее. Я озвучил только один вариант развития событий, но их может быть множество. Не знаю, что именно предпримут англичане, но то, что не останутся в стране В этом у меня нет никаких сомнений. Ох, Геттер, фрегатн-капитан. Ну, меешь ты успокоить. А ты сам-то что тогда делал? Служил в учебной флотилии в Киле, в чине капитан-лейтенанта, готовил будущих подводников для немецкого флота. Хотя немцы принимали участие в военных действиях на стороне мятежников, особенно авиация, был такой легион, Кондор, полностью укомплектованный немецкими самолётами и немецкими лётчиками. хотя все носили испанскую военную форму, и на самолётах были испанские опознавательные знаки. Странно слышать самолёт. Посмотреть бы на это чудо, как оно летает. Скоро посмотришь, только упаси бог, не с мостика подводной лодки. Самолёт самый страшный её враг. Думаю, что развитие техники сейчас пойдёт быстрее, чем раньше. После войны поговорю с Жуковским. Помогу ему информацией, какую знаю, и тем, что из 42-го года по части авиации захватил, поделюсь. Хоть и немного, но, может, это ему чем-то поможет. А он уж сам привлечет всех, кого надо. Сикорского, Туполева, Юрьева, Гакеля, Поликарпова. Да у меня все фамилии авиаконструкторов записаны. И будет у нас, Васька, своя авиация. Пусть не сразу, но будет. А там и до авианосцев дело дойдет. Японцев в декабре 1941-го разгромили на Тихом океане американцев и англичан, в основном благодаря своей морской авиации. И если у нас будут свои авианосные соединения, по типу японских, да с мощным подводным флотом, то Англии придется забыть о том, что она владычица морей. А на суше? А на суше, Василий, скоро появится грозная боевая машина под названием «Танк». Придумали это название англичане в целях маскировки, Так как во всех документах этого секретного проекта данная машина представлялась как Цисцерна, но это название прижилось и попало в таком виде в русский язык. Если заводу Нобеля удастся сконструировать и танковые двигатели, то можно будет попытаться сделать что-то похожее на немецкие танки ПЗ-3 и ПЗ-4. Когда вернёмся в Петербург, покажу тебе их на фотографиях. Правда, создать в Германии танковый дизель до 42 года так и не удалось. Но в России, то есть в Советском Союзе, удалось, и там был очень удачный танк Т-34 с дизелем, о котором немецкие танкисты отзывались с уважением. Это был очень опасный противник. Правда, это не мой профиль, я занимался подводными лодками, но будь уверен, конструкторы танков и сейчас найдутся в России, ведь генеральное направление развития этих машин уже известно. Не надо блуждать в потёмках и можно сразу избегать тупиковых направлений. Что знаю, расскажу. И кое-какие схемы по танкам у меня тоже есть. Друзья сидели в каюте Михайлова и неторопливо болтали. Старший офицер зашёл уточнить ряд текущих вопросов, но незаметно разговор перекинулся на дальнейшие прогнозы в военных действиях. После уничтожения Фурукава Мару, касатка удалилась от берега на большое расстояние, так что заметить её оттуда было невозможно. Ну и море вокруг было пустынным. Ни одного японского военного корабля. или транспорта не было видно. Попытались связаться со своими крейсерами, но никто не ответил. Косатка медленно патрулировала свои охотничьи угодья. Хотя на появление японских конвоев днём Михаил и не рассчитывал, дождутся ночи, тогда будет видно. А пока пусть люди отдохнут. Но неожиданно их обсуждение возможных путей развития военной техники и дальнейшего хода войны с Японией было прервано докладом матроса Ваш в Благородие дым на горизонте с веста со стороны Кореи. Это было странным, и Михаил со старшим офицером тут же отправились на мостик. Какой-то крупный пароход пересекал корейский пролив днём, идя в сторону Японии, но издалека ещё трудно было что-либо разобрать. Касадка пошла на сближение, и вскоре стало ясно, что идёт японский грузовой пароход. Судя по высоте борта, пустой. Что было и не удивительно, так как он шел со стороны Кореи. Погода благоприятствует, поэтому у палубного орудия касатки будет работа. Сыграна боевая тревога, экипаж разбегается по боевым постам, комендоры приготовили орудие к стрельбе и выстроена цепочка матросов для подачи снарядов на палубу. Касатка быстро приближалась. На пароходе ее заметили. и сразу стали спускать шлюпки, не доводя дело до стрельбы. Похоже, никаких проблем не предвиделось, и все довольно переглядывались. Хоть пароход и пустой, но уничтожение грузового тоннажа противника – это тоже одна из задач подводной лодки. Михаил внимательно рассматривал в бинокль незнакомца, и все больше убеждался, что здесь что-то нечисто. Множество мелких несуразностей, из которых каждая по отдельности не привлекала бы внимания, но все вместе. на всякий случай приказал застопорить машины и не подходить близко. Косатка мерно покачивалась на небольшой волне, лёжа в дрейфе и ожидая, когда японцы покинут судно. Наконец шлюпки отошли от борта и стали удаляться. Дистанция для стрельбы была всё же велика лата. Надо бы подойти поближе, но Михаил медлил. Не нравился ему этот параход. Уж очень необычно он себя вёл. не стал дожидаться темноты, а пошёл в одиночку через корейский пролив днём. Странно, почему он так рискует? Малы вперёд, право на борт, держать цель на траверзе. Михаил решил повторить приём, часто применяемый лоттером фон Арнольдом на У-35 в годы Великой войны: не лезть под возможные выстрелы судной ловушки, а обойти его по дуге на большом расстоянии, спрятаться за шлюпками и только тогда сближаться и стрелять. Если на брошенном судне остались люди, и они готовы открыть огонь по приблизившейся субмарине, то им придётся стрелять по своим. Из всех находящихся на мостике, один лишь старший офицер понял манёвр и не стал задавать вопросов. Кронный калчак же были в полном недоумении. Михаил Рудольфович, а куда мы направляемся? Японец же, вот он. И шлюпки от него уже отошли. Господа, не нравится мне этот японец. Вы уверены, что на нём никто не остался? И что там нет замаскированных орудий? Уж больно странно он себя ведёт. Думаете, это ловушка? Очень похоже. Поэтому предпримем некоторые меры предосторожности. Лишние полчаса всё равно ничего не решат. Косатка двигалась по дуге, держа остановившийся проход в центре описываемой окружности. В шлюпках налегали на вёсла и старались уйти от него подальше. Михаил внимательно смотрел в бинокль, то на пароход, то на шлюпки. Шлюпки довольно резво уходили все дальше и дальше, а пароход не подавал признаков жизни. Мостик и палуба на нем были пустынны, с борта свешивался шторм-трап, по которому спускались японцы и шлюпочные талии болтались возле самой воды. Сухогруз лежал в дрейфе, покачиваясь на небольшой волне. Из трубы еще шел дым, но нигде не было видно ни одного человека. На корме развевался японский флаг, но не военный, без лучей. Горизонт вокруг тоже был чист. Больше желающих пересекать корейский пролив днём не нашлось. Но вот касатка вышла на одну линию со шлюпками и остановившимся пароходом, сразу подвернув в его сторону. От Михаила, продолжавшего вести наблюдения, не укрылось, что японцы в шлюпках стали проявлять беспокойство. Похоже, его предположения верны. И перед ними очередной ку-шип. Или как там японцы называют свои суда-ловушки. Поблагодарив мысленно фон Арнольда за разработанную им тактику, Михаил приказал застопорить машины. Косатка шла по инерции на сближение со шлюпками, постепенно теряя скорость. Японцы бросили грести и с удивлением смотрели на приближающуюся подлодку. Очевидно им было непонятно, почему косатка до сих пор не стреляет, Вид цель. Вот она. Лежит в дрейфе, и представляет прекрасную неподвижную мишень. Погода тоже благоприятная. Что же эти проклятые гайдины опять задумали? Фокин, сможешь вести огонь с такой дистанции? Далеко лата ваш благородье. Но можно. Ну тут уж куда бог пошлёт, то ли в борт, то ли в палубу. Да и на пристройку несколько снарядов уйдёт. Ничего. Главное, чтобы японцы зашевелились. Если они там все же есть. Будьте готовы по команде прекратить стрельбу и срочно покинуть палубу. Оружие оставьте как есть. Потом всплывём и разберём. А вы, господа, тоже будьте готовы. Возможно, придётся срочно погружаться. Всё, братец. Целься тщательно, не торопись. По готовности огонь. Между тем шлюпки были уже довольно близко, и японцы с удивлением смотрели на медленно идущую прямо на них касатку. Так она ещё никогда не поступала, и это было странно. Но вот неожиданно громкий выстрел из полобного орудия. В шлюпках начался переполох, так как создалось впечатление, что касадка стреляет прямо по ним. Но снаряд пролетел над головами японцев и упал в воду в десятки метров от борта парохода. Японцы стали отгребать в стороны, стараясь уйти с линии огня. Но подлодка маневрировала малым ходом. прикрываясь всё время шлюпками и не давая ему уйти с опасной позиции. Врянул второй выстрел, и снаряд угодил в надстройку. Спышка взрыва, летят в разные стороны обломки, но пароход остаётся безмолвным. Японские шлюпки по-прежнему стараются уйти в сторону, и по-прежнему у них ничего не получается. Тягаться с дизелями касатки им не под силу. Третий выстрел, и снаряд попадает в борт парохода. Очевидно, это явилось последней каплей. Ящики на палубе парохода очень быстро разваливаются, и на свет божий появляются орудия, которые через несколько секунд дают ответный залп. Правда, снаряды падают с недолётом. В шлюпках начинается паника, так как они оказываются на линии огня. Вот теперь всё становится на свои места. Команда на срочное погружение. Палубы и мостик касатки быстро пустеют, пока все торопятся спуститься вниз. Михаил старается рассмотреть получше, очередной куи-шип. Коммерческий флаг на нём уже убран, и на мачте взвился военно-морской флаг, солнце с лучами. На палубе с борта обращённого к лодке четыре орудия. Надо думать, столько же из другого борта. Вступать в артиллерийскую дуэль днём с таким противником не стоит. Михаил последним ныряет в люк и задраивает его. Уже работают полным ходом электродвигатели. Рули переложены на погружение, и воздух со свистом уходит из балластных цистерн. Снова гремят выстрелы, и снова снаряды падают с недолётом, но один очень близко от шлюпок, что добавляет адреналина всем, кто в них находится. Г орудия на японском параходе не прекращают огонь, но безрезультатно. Дистанция довольно велика, а касатка между тем уже скрывается в глубине. Очередная попытка поймать её на живца не удалась. Выровняв лодку, Михаил приказал всплыть под перископ. Спускать подобные вещи было не в его правилах. Старший офицер, помня инцидент с псевдо-норфлоком и отношение своего командира к юшипам, всё же осторожно поинтересовался. Михаил Рудольфович, минные аппараты готовы, атаковать будем? Будем, Василий Иванович. Ещё как будем. Надо отбить охоту у японцев заниматься подобными вещами. Кронный Колчак находится здесь же, помалкивают. Понимаю, что сейчас не до расспросов. То, что случилось, для них уже и так из ряда вон. Командир сразу мог определить, что перед ним судная ловушка, и мастерски заставил противника раскрыть себя и быстро ушёл от нападения. Воистину, далеко не всем военно-морским премудростям учат в морском корпусе поднять перископ. Перископ идёт вверх, и Михаил внимательно осматривает поверхность моря. Маршрут уходит в сторону Бросив Шлюпки. Там очевидно хорошо помнят об Иосино и Ниитаке, а теперь и о Касаги. Нельзя останавливаться в районе, где обнаружена подводная лодка, иначе рискуешь стать для неё удобной неподвижной мишенью. Это японцы, похоже, уже усвоили. Ушёл мерзавец. Ну ничего, подождём. Как ушёл и своих бросил. Бросил, потому что ему Ничего другого не остаётся. Там прекрасно поняли, что если только остануются, чтобы подобрать шлюпки, рискуют получить мину в бок. Единственное верное решение в данной ситуации быстро японцы учатся. Вот, полюбуйтесь, господа. Когда все по очереди посмотрели в перископ и уставились на Михаила в ожидании дальнейших действий, он подвёл итог. Теперь будем ждать. Далеко шлюпки на вёслах не уйдут, а через несколько часов стемнеет. И наш подопечный может вернуться за ними, посчитав, что в темноте мы его не обнаружим. А если не вернется? Тогда всплывем и продолжим охоту. Думаю, с наступлением ночи дичь должна появиться. А японцы на шлюпках? Неужели уйдут? Повезет да грибут до берега, а не повезет и их проблемы. Буксировать их к берегу, как экипажи транспортов, не оказавших сопротивления, мы не будем. Я подобных фокусов не прощаю. И пленных брать не будем. А куда их девать? Ведь их же даже запереть негде, и будут глазеть всё время по сторонам, а то и постараются какую-нибудь пакость сделать. Тем более мы с ними даже поговорить не сможем, так как все прикинутся, что не знают английского, а у нас никто не знает японского. Я знаю некоторые фразы и выражения, но этого мало. Тем более это так называемая группа паники, которая даёт нам понять, что на пороходе никого не осталось. Думаю, в ней даже ни одного офицера нет. А матросы и унтер-офицеры вряд ли знают что-то интересное, так что господа японцы нам на борту не нужны. Даю им возможность спастись на шлюпках. Пусть за это скажут спасибо. Поэтому запасаемся терпением, мы ждём. Придёт судно ловушка за своими, под караулем и всадим ему мину в борт. Не придёт, значит, не придёт. Значит, сегодня ему крупно повезло.